Глава сороковая. «Включи мозги и пойми уже, насколько это плохая идея!» «А ты их отключи и просто доверься чужому мнению!» Кот невольно замедлил шаг. Голоса Розе и Градески были слышны чуть ли не от начала коридора. Но если к силе звуковых волн все уже привыкли, то интонации, окрашивающие слова, были абсолютно новыми. И решительно не понравились коту. Так, как сейчас, жестоко и бескомпромиссно, эти двое не ругались даже в самом начале. Тогда казалось, что дело закончится или дракой, или очередной гениальной идеей, родившейся из спора. Сейчас же никакого намека на «или» не было. В воздухе уже витал фантомный запах крови, и коту мерещились сбитые костяшки пальцев. «Один раз уже послушал! Хватит!» — рявкнул Розе. «Не смей к нему подходить, или я позову Блейна и потребую твоего отстранения по причине полной профнепригодности!» Решительно толкнув дверь, кот вошел в палату, куда определили Винка, и сложил руки на груди. Но он посмотрел на притихших Градески и Рузе. «Что произошло?» «Ментальная перегрузка», — ответил Шиллер, не переставая навешивать на штативы капельницы пузырьки, пакеты и бутылки. Как результат — повреждение тканей головного мозга, сосудов и нервных пучков. Состояние пациента стабильно тяжелое, в сознание не приходит. «Он в коме», — сухо дополнил его Розе. «Мы дураки. Все думали, как его в рой вести, и ни у кого не возникло вопросов, а как он оттуда выйдет». «Боюсь, это я виноват», — бледный юмус вытер покрывшийся испаренный лоб. Слишком грубо позвал обратно. Не пари чушь, грубо отрезал Розе. Нервы ему пережгло не из-за тебя. Вполне могло, возразил Градески нервно. Сработало как катализатор реакции. Не могло, процедил Розе. Это ментальное воздействие извне. Оно не материально, а пережог он себя сам, потому что ты, да похер уже, рявкнул Кот во весь голос. Немедленно доложить о состоянии офицера Винка. Слова пришлось буквально продавливать сквозь пережатое горло, но кот с собой справился. «Офицер Градески. Каково его физическое состояние?» Рацию чуть слышно заворчал, может, прося сбавить обороты, а может, удобряя. Себастьян дернулся, как от пощечины уткнулся в мониторы. «Физические показатели в норме», — доложил относительно спокойно. «Мозговая активность базовая». «Ствол головного мозга не поврежден», — добавил Рузе. «Возможно, благодаря именно резкому оклику». «Честер сам дышит, поддерживает сердечный ритм и температуру», — добавил Шиллер. «Все остальные системы организма тоже функционируют. Сравнение результатов сканирования коры головного мозга при поступлении и 10 минут назад показывает, что имеется тенденция к восстановлению». «Расчетное время выхода из комы при условии адекватной парентеральной поддержки...» Он замолчал, подсчитывая часы, а может и дни. «Сколько?» — надавил кот. «Три недели», — ответил за него Розе. «Может, две с половиной, а может, месяц. При условии, что мы будем держать его на этой же дозе постоянно. Возможно, если повысить процент крови Уиллиса, регенерация пойдет быстрее». Но гарантии нет, надо пробовать. Регенерирует тело, а над ним вирус с мозгоправской локализацией не властен, пояснил Себастьян, дрогнувшим голосом. Поэтому я считаю, что нужно добавить адаптантской крови, продолжил он уже совсем другим тоном, уверенным и порывистым. Не человека, разумеется, животного. Ага, добей его, рявкнул Розе. Тебе может быть не привыкать терять подобных?» а я вот к нашему бревну привык и почти выстругал из него человека. Ну да, давай будем просто сидеть и ждать, пока Чес выйдет из комы. Сорвался на новый круг Сеп. А потом прогоним его через ад реабилитации и как-то объясним, что половина мозга у него теперь заросла соединительной тканью, а ноги и руки не слушаются, потому что мышцы атрофировались за месяц неподвижности. Он бросил на стол ручку, которую нервно крутил в пальцах и вскочил на ноги. Рацио посмотрел на него с нескрываемым сочувствием, но не издал ни звука. Только коротко дернул хвостом. Хоть сжал кулаки, отказываясь даже пытаться пропустить через себя эти слова. Соотнести слова — половина мозга заросла с лежащим на столе Честером, мирно спящим на вид. «Покажи выкладки», — произнес он, не в силах отвернуться от стола. «Вы же готовили этот эксперимент со смешиванием крови. Каковы прогнозы? Что может пойти не так?» «На самом деле, немного, и большую часть теории паралитик уже проверил на практике», ответил Себастьян. «Первое — несовместимость крови. Обычный процент — 20 случаев на 100, вариации с кровью гиены — меньше 1 на 1000». «Но если словим этот самый один из тысячи — хана!» — встрял Роза. Крикнуть «помогите!» Не успеем, как вместо крови у Винка желе будет. — Дадим кровь под перемедикацией антикоагулянтом, — пожал плечами Шиллер. — Протоколы профилактики ДВС-синдрома. Вещь рутинная. ДВС-синдром — диссеминированное внутрисосудистое свертывание, проще говоря, образование тромбов. — Погодите, дайте сказать устало попросил Себастьян. Итак, несовместимость. Второе — анафилактический шок как реакция организма самого Чеса. Тут тоже понятно. Антигистамины, гормоны. Третье — истощение, соответственно, растворы во все вены. И четвертое. «Четвертое как раз перекрывает все три», вздохнул Рузе. «Сам Чес может не выдержать стартового толчка». Кот сжал кулаки и закрыл глаза. Офицер Винк поправил он, разгоняя мозг до бухующей в висках крови. Шиллер, поставь мне капельницу. Касиль, просчитай вероятность всех исходов. Если сам не можешь, вызови Блейна. Мне нужны только сухие цифры. Розакинул какой-то беспомощный взгляд на Себа, но тут встал Юмос. Я помогу, сказал он тихо. Можно? Косиль кивнул, и Юмус направил на него руку. Секунду ничего не происходило, а потом Розе вдруг расслабился и глубоко вздохнул и отчеканил. Вероятность успеха при использовании крови животного класса G1 — 84%. Вероятность смертельных осложнений — 3,2% при самом худшем раскладе. «А если оставить только кровь Уиллиса?» Тот заставил себя открыть глаза и посмотреть на Чеса. «5%, что он останется в постоянном вегетативном состоянии», продолжил доклад Рузе. «12%, что будут двигательные, речевые и умственные расстройства длительностью более года. 38%, все те же расстройства, но длительностью до года. 55%, расстройства памяти, ухудшение способности к овладению новыми знаниями и умениями. Вероятность, что последствий не будет — 7,5%. «Спасибо, офицер Юстимус», — кивнул кот и вдохнул воздуха в грудь, прежде чем повернуться. «Себастьян, готовь препараты с кровью животного. Доктор Шиллер, обеспечьте все необходимое для купирования осложнений. Кассиль, составь подробный отчет для Блейна». «Он мне нужен», — обрывисто бросил Сеп. Хорошо. Кот кивнул Рузе. «Тогда помоги ему». Получив задание, все немедленно приступили к их выполнению. Сеп, Рузе и Рацо чуть ли не бегом помчались в лабораторию. Шиллер колдовал над препаратами. Несколько раз брал у Чеса кровь на анализ. Еще раз прогнал ее через сканер, приносил и уносил лекарства. Только кот, Чес и Юмус оставались неподвижными. «Сейчас ему не больно и не страшно нарушил молчание Юмус. «Знаю, так всегда говорят о людях в коме, но я все чувствую. Порой там такое видится, в аду, если он есть, и то лучше. Честер просто глубоко спит». «Вот только не надо меня утешать, ладно?» Кот поднял на него глаза. «Пусть лучше ему будет больно и страшно, и пиздец, как херовый сейчас, если только проснется нормальным». Перед Юмусом немедленно стало стыдно. Но сил уже не хватило на извинения. Все они уходили на то, чтобы держать себя в руках. Юмус ничего не сказал. Сидел в своем углу, сливаясь бледностью лица с белым кафелем стен, и даже глаза закрыл. Кот не питал иллюзий, и его эмоции Юмус прекрасно чувствовал. Может, даже знал, насколько коту было страшно сейчас. Плевать. На все было плевать, лишь бы получилось. Дерек, пакет почти закончился. Шиллер перестал греметь склянками и показал на капельницу, болтавшуюся над головой кота. «Еще ставлю, или пока достаточно? Твои биопоказатели в пределах нормы». «Поставь», — отрывисто бросил кот и покосился на Юмуса, раздумывая, уместно ли будет предложить ему покинуть палату или покажется слишком грубым. «Я останусь с вашего разрешения», — тихо ответил Юмус на неозвученные мысли. Если кто-то снова запаникует, я могу помочь. Плюс отследить реакции Честера до тех пор, пока он не сможет говорить. Хорошо. Кот благодарный ему кивнул. Спасибо. Говорить банальные вещи, ой, мол, спасибо, что разрешили остаться, и как мне жаль, что все так вышло, Юмус не стал. И хвала небу, кот не был уверен, что выдержит подобные словесные излияния. Они сидели молча, прежде чем в палату, ворвались запыхавшиеся Себастьян и Кассиль. Рацио, тяжело дыша и вывалив язык, тащился в арьергарде мини-армия. «Готово!» — Себастьян потряс планшеткой с пробирками. На дне каждой была неопределенного цвета жидкость. «Не стали тратить время на сублимирование и упаковку в капсулы, все равно растворять и через зонт вводить», — пояснил необычный вид препаратов. Здесь 50 «75 и 90 процентов. Дозы по 12 часов. Но я на всякий случай по три штуки каждой сделал. Вдруг, как во время драки с Тибериусом, суперфорсаж пойдет, и доза за считанные минуты кончится». «Сразу 50?» — переспросил кот, нахмурившись. «Речь идет о нервной ткани», — с уверенностью, от которой сразу стало легче, — ответил Сеп. «Меньший процент, скорее всего, не даст результата». Хорошо. Кот отступил в угол к юстимусу, чтобы не мешать, и украдкой привалился плечом к стене. Начинайте, доктор. Родески кивнул Шиллеру, и тот осторожно разжал чесу челюсти, вставляя зонд. Начинаю введение препарата. Содержимое первой пробирки исчезло в пластиковой трубке, и в палате повисла мертвая тишина. Через какое-то время загудили инфузоматы. Это питательные растворы текли в вены Чеса реками. Монитор запикал чуть более часто. Для адаптантов было свойственно повышенное относительно других магов и обычных людей сердцебиение. А потом Чес открыл глаза и сел. Нерассчитанные на подобное датчики свалились, мониторы истошно запищали. Гул инфузоматов усилился, потребление питательных веществ резко возросло. «Тихо, тихо». Первым отмер Шиллер. Подскочил к Чесу, не дал вырвать зонт. «Сейчас все аккуратно уберу, вот так. Офицер Винк, посмотрите на меня, пожалуйста». «Чего так официально, док?» Чес улыбнулся, потом помрачнел. «Меня что, вырубило? Помню только, как Юмус за собой потянул, и все. Конец истории. Все потом!» Рузен и корню оборвал желание ответить и начал сам задавать Винку вопросы, проверяя мозговую активность и прочие важные параметры. И только закончив, вдруг облегченно улыбнулся, повернувшись к градеске. «Отчаянный авантюрист! Ты был прав! Все сработало!» «Конечно, я был прав!» — согласился с ним Сеп и бессильно привалился бедром к столу. «Но и ты здравые мысли говоришь». «Господа офицеры, думаю, вечер взаимных комплиментов еще впереди», — заметил Шиллер. Чес. Небольшой неврологический тест. Идет? Вы тут главный, док. Надо же. А кот успел соскучиться по этой кривой улыбке, хотя прошло меньше часа. Глаза закрыть? Кончиками пальцев до носа? Будь так любезен, — попросил Шиллер. Винг с легкостью выполнил упражнение. Генри проверил реакцию его зрачков на свет, провел контроль рефлексов. Повторно... Несмотря на тест Розе, спросил, какой сегодня день, велел повторить несколько ранее сказанных слов. «Ну что же, мистер Винг, вы по-прежнему абсолютно здоровы», заключил с нескрываемым облегчением. «Сеп, Касиль, поздравляю с успешным переходом на вторую стадию испытаний. Коктейль адаптанта G1, мозгоправ А2, работает. Не знаю, как вам всем, а мне надо прогуляться». — протянул Себастин. Он попытался сесть на стул, но промахнулся, и только адаптантское начало позволило сохранить равновесие. «Я думаю, нам всем это не помешает», — вклинился Юмус. «Оставим офицера Винка прийти в себя и офицера Кота высказать ему все, что наболело», — усмехнулся Рузе, безо всякого смущения озвучив то, что Юмус сказать, по всей видимости, постеснялся. Идем. И он первый вышел из палаты.